История первая. Сестры. Семья не размышляла над испытаниями, выпавшими ей волей судьбы и страны, расколовшими ее на до и после. Это после затем снова раскалывалось, и не раз осколки множились в отражениях зеркал вестибюля, убегавших в прошлое, а жизнь настоящая, и особенно будущее, виделась всем прекрасной бесконечностью.